И Горуты оказался болтлив, но разговор, вероятно, вел незначительный сектор разума, в то время как активная часть сконцентрировалась на основной проблеме. А что сказал Пенни Роял? Очень много и очень мало, но я не могу позволить тебе или ему приблизиться к Масаде, и на сей раз Амистад не вмешивается, к моему великому удовольствию. Пенни Роял настолько опасен что я имею право воспользоваться любыми боевыми средствами, при необходимости. А как же мы? Сила тяжести изменилась, по телу прокатилась волна, точно включился пип. На тактическом дисплее, мигнув, исчезла одна из ракет. «Что за...» — охнул Гаротто. Тут Пенни Роял включил какую-то запись, несомненно, ради Блайта и его экипажа поскольку переговоры и друг с другом занимают считанные микросекунды». Раздался женский голос. Блайт знал эту даму, она была из военных и читала лекции. «С точки зрения законов государства, ситуация деликатная. В этой системе нас просто терпят. Никто не давал нам карт-бланша на ведение здесь каких-либо военных действий. Разместив тут ПИП, мы по существу нарушаем закон». А намеренной изоляции автохтонов Пускай даже ткач Единственный разумный чужой На этой планете Да моя, ты не настолько глоб Сказал Горота И где моя чертова ракета а лектор продолжала Государственные ИИ Подстраиваются Выбирают законы Наилучшим образом соответствующие Их нуждам и целям Однако пока законы не изменены Мы их все-таки нарушаем Былай догадался, что «Пенни-Роял» тянет время, используя запись человеческой речи. Но ведь это должен сообразить и ударного корабля. Вероятно, но не менее вероятно и другое. Он ждет, что предпримет «Пенни-Роял», прежде чем ответить самому. Капитан бросил взгляд на таймер внизу экрана, ведущий отчет секунд с момента исчезновения ракеты. — Ткач ни на что не жаловался, — сообщил Горота, — и не запрещал нам предпринимать военные действия. — А что до изоляции автохтонов? Ты, похоже, выволок это на свет из какой-то древности, затерянной во мгле веков. — Отчего именно нам изолировать ткача? Думаешь, он захочет побрататься с продурами? — Пока не снимешь изоляцию, не узнаешь. Пенни Роял, вероятно, не сумел подыскать подходящую запись. «Может оказаться, что у него имеются свои пути сообщения, и некоторые из тех, кого ты остановил, тут по приглашению. Ты, например!» Последовала короткая пауза, и тут всего в одной световой минуте от них вспышка мощного взрыва озарила пространство. Черная дыра начала поглощать астероид, отрыгивая рентгеновские лучи. «Так я и думал!» — произнес и Игороды чарта церемонии. Блайт едва успел пристегнуть ремни безопасности. Сила тяжести в его корабле вновь резко подскочила до почти невыносимого уровня. Роза содрогнулась, взвыл у пространственный двигатель, и судно совершило прыжок. Корабль кариожило и корчило. По всем экранам побежали коды неисправностей. Взревела сирена. Извещая о пробое не в корпусе, Блайт услышал крик Хабер и сам едва не завопил, увидев перед глазами нечто невозможное, то, чего не мог принять разум. А потом разваливающийся корабль вновь вырвался в пространство. Главный экран показывал планету Масаду, тактический дисплей отражал характеристики у пространства, сообщая, что к ним тянется нечто огромное. «Сверхъестественное!» От ослепительной вспышки главный экран вырубился, почернев. Роза дернулась, словно провалившись в подпространственную выбоину. Хабер и Чонт, вылетев из кресел, врезались в заднюю стену рубки. Гриир, уроженка мира с высокой силой тяжести, удержалась, вцепившись мощной рукой в основание кресла Бронда. Другой рукой она крепко обнимала Мартину, Ударная волна нового взрыва мегатонной мощности врезалась в защитное поле Розы, отбросив корабль на сотню миль в сторону. Без стабилизирующего эффекта внутренней гравитации, без пенни-рояла, уподобившего воздух янтарю, все они сейчас растеклись бы липкими пятнами по переборкам. Блайт почувствовал запах дыма и тут же услышал худший звук из всех, что может услышать астронавт, Рев вырывающегося в вакуум воздуха. Лазерный луч, точно шпага, пронзал пространство. Синие вспышки сталкивались с черными спиралями. Проследив, откуда бьет луч, Блайт увидел Гаротту Микелетту. Лазер вошел в защитное поле корабля, как сверло в железо, и роза задрожала. — Нам конец! — крикнул кто-то, перекрыв рев. Блайт не узнал голос, но согласился с ним. Пенни-Роял столкнулся с чем-то продвинутым и смертоносным и вполне мог потерпеть поражение. И, возможно, и уцелеет, а вот Блайт и его команда едва ли. А потом все прекратилось. Луч, моргнув, погас, и взрывов больше не было. Янтарь обмяки растаял. Вентиляторы закрутились как бешеные, вытягивая дым, и шум утекающего воздуха разом оборвался. «Мы мертвы?» — спросил Игбал, и только теперь Блайт осознал, что это он недавно кричал. «Еще нет!» — ответил капитан. И понял, что эти два слова описывают всю их жизненную ситуацию с момента отправления к Масаде, которая сейчас была слишком близко. Люди ждали, размышляя, что же черт возьми происходит. И наконец из динамика раздался голос: "Вы меня дьявольски одурачили!" Рявкнул Иегороты. "Я же говорил!" Откликнулся Пенни Роял. "Кое-кто здесь по приглашению." Спир, Глория Марком оказалась привлекательной женщиной неопределенного возраста. Если бы она не подвергалась антивозрастной терапии, не делала косметических операций, а прибегала бы лишь к медицинским средствам этой планеты, какими они были до вмешательства государства, я бы дал ей около 30 земных. Однако я знал, что после интервенции многим стали доступны государственные медицинские технологии, и ей, судя по всему, тоже. На женщине была узкая обтягивающая юбка и коротенький топик, весьма откровенного фасона, распространенный только на этой планете. Голубая ткань стелилась по плечам, тугой высокий воротник плотно прилегал к шее, а дальше ткань развивалась свободными складками, не полностью прикрывая бюст. В треугольном вырезе виднелись нижние половинки грудей, острие треугольника указывало на пупок. А в центре выреза виднелся круглый шрам, диаметром в пару дюймов, окаймленный по периметру лилово-черной рубцовой тканью. Покрой топа нарочито выставлял на показ шрам, оставленный сколом, тварью наподобие тли. Выведенный биоинженерами паразит помогал людям выжить в этом лишенном кислорода мире. На самом деле, если бы женщина не пользовалась медицинскими технологиями государства, Чтобы нейтрализовать воздействие скола на человеческое тело, даже после удаления тли, она выглядела бы на все восемьдесят, или была бы мертва. «Это из-за моей матери», — сказала она вместо приветствия. «Я ждала тебя». «Правда?» «Правда?» — ответила она, оглядывая меня с головы до ног и заставляя чувствовать себя неуютно. Потом... Перевела взгляд на Рис, нахмурилась, обошла нас и заперла дверь магазина. «Моя мать была повстанцем», — объяснила женщина, проводив нас через арку в тесную квартирку в задней части лавки. Тридцать лет она сражалась с теократией, и борьба изменила ее. Она начала получать удовольствие от убийства. Ей нравился сам процесс, а к причинам она интерес потеряла. Кончилось тем, что она сама стала диктатором. Копила богатство для собственных нужд. К тому времени, как она отказалась от идей, ее ненавидели и боялись едва ли не больше, чем тех, против кого мы боролись. Но я любила ее. Женщина указала мне на неудобный на вид стул. Опять посмотрела на рис, теперь уже неодобрительно, и шагнула к набитому бутылками буфету. — Значит, ты тоже из бунтовщиков? — предположил я, усаживаясь. — Да хотя заговорит и сейчас любым жителям осады. Все они скажут, что были борцами за свободу. Число предполагаемых повстанцев возросло в сто крат, а число рабочих в отстойниках снизилось почти до нуля. Она криво и грустно улыбнулась, потом повернулась к нам с бутылкой и двумя стаканами. Вина как-то слишком уж дружелюбно предложила женщина. «С удовольствием», — согласился я, надеюсь что так она хоть чуть-чуть расслабится. «Значит, твоя мать купила место на корабле контрабандистов и сбежала отсюда, на погост?» «Откуда ты знаешь?» Женщина села в кресло по другую сторону полированного обсидианового столика, поставила звякнувшие стаканы и принялась разливать вино. «Считай это обоснованным предположением!» Она нахмурилась, озадаченно покачала головой, но продолжила. «С контрабандистами. Мать провела восемь земных лет, но в конце концов они выгнали ее, когда она попыталась задушить капитана. Потом она применила свои навыки в более прибыльной и более подходящей для нее работе. Не знаю, сколько контрактов она исполнила, но исчисляются они в сотнях». «Контрактов?» – переспросила Рис, свернувшаяся кольцами на толстом домотканном коврике. Я же говорю, она стала киллером, выслеживала и убивала людей. Прошлое сделало ее такой. Теократия превратила в убийцу, как и многих из тех, кто сейчас в чистом отряде. Дай-ка догадаюсь. Однажды, пытаясь исполнить заказ, она была убита. Да, кивнула Глория. Много лет спустя я провела расследование, собрала данные. Ее нанял крупный работорговец по ГОСТа, некий Джон Хопс. Он снабдил мать оружием и информацией, пообещал в награду кучу алмазной слюды, если она убьет то, что уничтожило один из его кораблей вместе с экипажем. — Рояла произнесла Рис. Все замолчали, и я, воспользовавшись паузой, попробовал вино. Густое, кроваво-красное, очень вкусное. Только отхлебнув, я вспомнил, что тут растет виноград и догадался, что это местный продукт. Глория напряженно кивнула. «Моя мать выслеживала черный ей десятки лет и настолько разозлила его, что он послал за ней одного из своих големов, а матери удалось его прикончить. Наконец она выяснила координаты планетоида пенни рояла и отправилась туда, в перестроенном продорском камикадзе с мощным ПЗУ». Женщина откинулась на спинку кресла. Закинула ногу на ногу, сделала большой глоток из стакана и неотрывно уставилась на меня. Я понимал, что она ищет во мне что-то, но не догадывался, что именно, так как напряженно вспоминал заброшенного камикадзе, которого видел возле планетоида и собственный план бомбардировки пенни -Рояло. Очевидно, первая попытка провалилась, и едва ли мои старания увенчались бы успехом. — Что случилось потом? — спросил я, возвращаясь в настоящее. — Я не знаю. Глория натянуто улыбнулась, но однажды я собираюсь ее спросить. — Значит, Пенни Роял ее вернул, — сказала Рис, на секунду опередив меня. Глория кивнула, поднялась, зачем-то оправила одежду, одарила меня долгим взглядом и резко отвернулась, чтобы подойти к стене, увешанной древними неподвижными картинами и экранами в рамочках, проигрывающими старые сцены. Один из экранов, на котором жило изображение женщины, внешне очень похожей на Глорию, наверное, ее матери, она отодвинула в сторону. За экраном оказался маленький сейф. Глория открыла его. Внутри лежала шкатулка из полированной раковины трезубца. Вытащив ее... Женщина вернулась на свое место и поставила коробочку на стол. «Моя мать, Рината маркхем объяснила она, глядя мне прямо в глаза. Заподозрив намек, я украдкой посмотрел на свой манжетон, сообразив, что отключение либидо снижает восприимчивость и к другим сигналам человеческого тела. Рубиновый цилиндр, разместившийся в шерстяном гнездышке, был меньше сделанного для меня силаком. Он выглядел стандартным, такой можно приобрести и сейчас. Значит, его изготовили в государстве? Нет, конечно же нет. Просто Пенни Роял создал его доступным для стандартных методов считывания. Я представил себе Ренату Маркхэм, обитавшую в каком-нибудь тайном вместилище, пока Ии не загрузил ее в драгоценный камень и не отправил сюда. «Расскажи мне о своем госте», — попросил я. «Слов я не помню», — призналась женщина. Он пришел ночью. Мне послышался шум, и я вошла в лавку проверить. Витрина была черной, а под потолком висел пенни-роял, шар из черных шипов. Я сразу узнала его, о нем часто говорили в новостях. «А потом», — встряла Рис, — «я же сказала, я не помню слов» но все же он как-то говорил со мной. На прилавке лежал рубиновый мемплант, больше, чем этот. Я должна была поместить его в оправу броши и выставить в витрине, но никому не продавать. Впоследствии кто-то должен был понять, что это, и тогда за рубином явился бы представитель государства. Я спросила, почему я должна сделать это для существа, убившего мою мать. И тут же почувствовала что-то в своей руке, разжала кулак и обнаружила это. Она ткнула пальцем в мемплант. «Я проверила камень и опознала хранящийся в нем разум матери, так что я сделала все, что мне было велено». Она умолкла, глядя на предмет на столе. «Но ты сказала, что ждала меня». Она подняла глаза, словно очнувшись, выпрямила спину, погладила пальцем шрам на животе и прикусила верхнюю губу. «Что ж, яснее не выскажешь». Я задумался, как должен отреагировать. Потом связался через фор с манжетоном и поиграл настройками. Браслет медленно изменил цвет с синего на красный. «Когда сюда явился государственный голем и забрал твой мемплант, я попросил держать меня в курсе, и меня держали. Я, пусть и с некоторыми ограничениями, знала, где ты находишься, с самого момента твоего воскрешения». Она умолкла, пристально глядя на меня. «Я знала, когда ты прибыл на Масаду, и знала, что ты прилетел сюда в Тараторку. Я была уверена, что ты отслеживаешь свое прошлое, и всегда знала, что ты придешь сюда». Что ж, подоплека и сна. Похоже, женщина была слегка одержима мной. Я подумал было вернуть обратно на стройке манжетона. Но мой внутренний развратник вдруг прошептал «А почему бы и нет?» Я тряхнул головой, готовый почувствовать раздражение, но вдруг от чего-то развеселился. Опять встряхнувшись, я сосредоточился на рассказе Глории.